Но сейчас у него хватало своих проблем. Она должна знать наверняка, прежде чем говорить ему. Она пойдёт в аптеку и купит тест на беременность. Возможно, ей удастся провернуть это уже завтра. Но если нет, дело может подождать до понедельника, когда они оба отправятся на работу. Успокоившись на том, что у неё есть план, Фиби посмотрела в левое окошко. Они проезжали через Уотербери, и в меркнущем свете,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 «И как он выглядит, милая?» «Тёмный, как тень». Мать вздрогнула, но потом улыбнулась. «И откуда он появился, этот твой тёмный человек?» «Из-под кровати. Там есть дверь». «Тогда лучше сделай, чтобы она всегда оставалась закрытой. Если однажды тёмный человек приходит, то он возвращается. А когда он проникает в тебя?» Она поёжилась и налила очередную порцию.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 Он нашёл их и принял все сразу. На этот раз он не выжил, и моя мама во всём обвинила хейзел «А ты?» Фиби редко говорила о своей матери, а Сэм редко упоминала о своём отце. Фиби почти ничего не знала о Дэвиде Назаро, а то малое, что ей было известно, она узнала от матери Сэма, а не от него самого. Она знала, что отец Сэма был гончаром,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 — спросил Сэм, когда Феби рассказала ему о татуировке. — Совершенно уверена. Что бы ни происходило, Эви и Элит были глубоко вовлечены в загадочные события. — Да, это то самое место, — заверил Сэм и нажал на кнопку звонка. Они не обсуждали, что будут делать, когда найдут Эви, и теперь это казалось неосмотрительным. Разве не стоило отрепетировать хотя бы несколько фраз?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 Она была среднего роста и выглядела исхудавшей. Это была нездоровая худоба наркомана или смертельно больного человека. Она носила тесно облегающую рубашку с бретельками, подчеркивавшую выступающие ключицы и выцветшие джинсы. Её ноги были босые, ногти выкрашенные скрестым синим лаком. На шее она носила цепочку, выглядевшую так, как будто её приобрели в скобином магазине. На цепочке болтался серебристый ключ. У неё были самые тёмные глаза, какие доводилось видеть Фибе. «Значит, Эви где-то здесь?» — спросил Сэм. Тощая женщина рассмеялась, уснула уже обкусанный ноготь и выплюнула кусочек на ковёр. «Разве ты не узнаёшь свою кузину, Сэмми?» — спросила она с небольшой одышкой. «Тебе тоже позвонили, и поэтому ты здесь?»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 Вы узнаете об этом.